Часть вторая. В тени крыльев. Глава первая. «Я хотел бы показать вам кое-что», — тихим бесцветным голосом сказал Крайн. «Идемте». Все, конечно, пошли. И зареванная жданка, выскочившая из дома босиком, и дрожащая, как осиновый лист, фамка. Совсем недавно, едва поддавшись тревожной дремоте, она очнулась от дикого Жданкиного вопля. «Варка! Варку убивают!» «Где?» — резко спросил проснувшийся Крайн. Но Жданка ничего не могла объяснить, только тряслась всем телом и захлебывалась от рыданий. «В липовце, наверное?» — тихонько предположила Фамка. «Пёсья кровь!» Выплюнул краин оделся и ушел, хлопнув дверью, оставив Фамку и Жданку в темноте и страхе. Страхи разрешились очень быстро. Не прошло и получаса, как поборники мщения и справедливости вернулись назад, побитые, потрепанные, до смерти перепуганные, но живые. краин привел их обратно к дому, а куда еще он мог их здесь привести и остановился напротив полузасыпанной снегом поленницы. — Дрова, — сообщил он. Никто не спорил. Дрова — они есть дрова. Берите каждый по полену. — Так тепло же, — пробормотала бережливая Фамка. — С вечера топлено. Но ее не услышали. В арке живо представились разные воспитательные меры, например, поленом по голове или другим нежным частям тела. Ланка ничего не поняла, просто послушалась. Илка не мог думать ни о чем, кроме того, как ему больно. Приободрившуюся жданку, как всегда, разбирало любопытство. В хижине Крайн подхватил с лежанки дремавшую птицу, сунул за пазуху, прошел в чуланчик. Все покорно потянулись за ним. — Может, свет принести? — робко предложила Фамка. В ответ донеслось только... Не отставайте. Голос краина пробирал сильнее, чем царивший в челанчике холод. Варк обреченно двинулся вперед, совершенно не видя, куда ступает. Лица касались шуршащей связки сухих трав, под ноги попадались какие-то прутья и трухлявые доски. Приходилось еще тащить за собой илку, то и дело со стоном наваливавшегося на занемевшее от напряжения плечо. Чулан шесть шагов в длину, два шага в ширину почему-то никак не кончался. Откуда здесь столько места? С одной стороны должна быть стена избушки, с другой — сплошная скала. В очередной раз споткнувшись, Варка все-таки упал и коленом ударился о ступеньку. Зашарил слепую по полу, и выше нащупал вторую ступеньку, а потом третью, протянул руку в сторону, она почти сразу уперлась в гладкую каменную стену. Ничего общего с дощатыми стенками чуланчика. — Это такой колодец? — неудержавшись, спросил он в темноту, на всякий случай перехватив свое полено поудобнее. — Какое-никакое оружие. «Нет!» — отозвалась темнота ехиднейшим голосом краина «Это такая лестница!» Хорошо ему издеваться. Варка давно подозревал, что Крайн видит в темноте не хуже, чем при свете. Лестница оказалась не очень длинной. Всего десять ступенек, потом кусок ровного пола и новый порожек. Варка ощупал дверной косяк, порожек преодолел... Аккуратно, не споткнувшись, помог перебраться Илке, потом протянул вперед освободившуюся руку, и она уперлась в пустоту. В поисках стенки Варка сделал несколько шагов в сторону. Ничего. Он огляделся и чуть не сел на пол. Наверху, невероятно высоко, сияли яркие мохнатые огни. Тьма вокруг них была не такой густой. Чернота, но с синеватым отливом, с легкой светящейся дымкой. «Звезды, что ли?» — подумал сбитый с толку варка. «Или не звезды?» «Эй!» — негромко позвал он. Мгновение тишины со всех сторон раздалось, вкратчивая, похожее на шепот «Эй! Эй! Эй!» Звук был тихий, нежный но Варка перепугался окончательно. «Где вы?» — шепнул он, боясь снова разбудить эхо. «Что, если его бросили одного? Что, если это новое изощренное наказание?» Подумав об этом, он вдруг понял, что может видеть. Светлело медленно, неохотно. Будто неподалеку кто-то раздувал лучину, она все не разгоралась, чадила, грозила потухнуть. В трех шагах от варки стоял краин плотно окруженный напуганными курицами. Жданка вцепилась в подол его рубахи, Ланка по-прежнему висела на руке, да еще и уткнулась лицом в плечо. Только Фамка скромненько стояла рядом, но очень-очень близко. Позади них и вправду была самая обыкновенная дверь в глубокой нише. На пороге, опершись о сучковатое полено, сидел Илка. Лицо его выглядело как сплошной черный кровоподтек. Стряхнув в себя куриц, Крайн, чуть подволакивая больную ногу, уверенно двинулся в темноту. Все потащились за ним, Подавленные и растерянные не меньше варки. Из плотного мрака медленно выступили очертания широких ворот. «Где дрова?» — спросил Крайн. Цапля у него за пазухой сонно квакнула. Жданка, у которой даже волосы шевелились от любопытства, протянула ему полено. «Кладите в камин. Каждый свое аккуратно, шалашиком. «Куда, куда?» — переспросил изумленный Варка. «Значит, вот это вот мощное сооружение не ворота, а камин?» Глупый вопрос, как всегда, остался без ответа. Крайн вытряхнул из кармана растопку и труд, присев на корточки долго и тщательно запихивал все это внутрь шалашика. Потом из другого кармана извлек кресало. Оценивающий оглядел Ланку и Фамку. «Кто из вас старше?» Девицы переглянулись. «Я, наверное», — осторожно сказала Фамка. «На, зажигай». «Почему я? Как же, зажжешь, а потом из этого что-нибудь выйдет». «Да ладно тебе. Давайте я зажгу». Стряла Жданка. «Ты, рыжая, не годишься». Огонь разжигает старшая из женщин. Ланка завертела головой, отыскивая эту женщину. Но никого старше бледной трясущейся Фамки не обнаружила. Фамка тяжело вздохнула, встала на колени и ловким привычным движением подожгла растопку. Может, хоть теплее будет? «Мир этому дому», — негромко нараспев, сказал край Свет стал чуть ярче. Впереди, в шагах встань и меньше, обнаружилось странное сооружение, до такой степени неуместное в темной пещере, что Варкани сразу понял — это стол. Роскошный, с любовью отполированный, широкий длинный, как мост через Лебаву. Стулья с высокими спинками, расставленные вдоль стола, довольно далеко друг от друга — Язык не поворачивался назвать просто стульями. Скорее уж, троны — от кончиков гнутых ножек до резных подголовников. «Ух ты!» — не выдержала Жданка. «Что это?» «Добро пожаловать в замок Крайнов. Кажется, кто-то из вас выражал желание здесь побывать?» «Ой!» — пискнула Ланка, имевшая четкие понятия о том, как должен выглядеть поднебесный замок. «Почему же так темно?» «Прошу прощения, госпожа Илана. Весь мой свет ношу с собой. Это лучшее, на что я сейчас способен». «Какое все огромное!» Громко ахнула Жданка. «Огромное!» Шепнули далекие стены и терявшийся в темноте потолок. «Крылья требуют места» сухо заметил край «И все-таки где мы?» — беспомощно спросил Варка. дурень с трудом раздвигая разбитые губы, пробурчал Илка. «Тебе же сказали, в замке!» «Ну да, в замке. А где он, замок-то?» Крайн недовольно вздернул левую бровь. «Ты никогда не слушаешь, что тебе говорят. Мы прошли сквозь обычную дверь». Мы по-прежнему в пригорье. Из верхних покоев открывается прекрасный вид на подгорную пустошь и хозяйство дядьки Антона. Верхние покои? Варка задрал голову. На непостижимой высоте в стенах виднелись темные проемы арок, разбросанные без всякого порядка, как ласточкины гнезда, но соединенные кое-где галереями, лестницами, узкими, ненадежными на вид переходами. — А как туда? — начал он и осекся, проклиная собственную глупость. — Мы вошли с черного хода. Подозрительной словоохотливостью продолжал объяснять край. — А где парадный? — тут же спросила Жданка. — Там. — тонкий палец уперся в огни на потолке. — Все-таки звезды. — про себя ахнул Варка, разглядывая далекий кусок светящейся темноты. «А-а-а!» — понимающе протянула Жданка. «Вот это да!» Черный ход, просто лестница, просто дверь. «Ис челанчика?» «Угу!» В тяжелые времена она была хорошо запечатана. Я не думал, что у меня когда-нибудь хватит сил открыть ее. Предполагалось, что в одиночку это невозможно. Но, оказывается, до сегодняшнего вечера я был просто недостаточно зол. — Мы не хотели, — пискнула Ланка. — Мы больше не будем. Полезное умение притворяться очаровательной крошкой она освоила в совершенстве. — Правильно, — в голосе крайна зазвучала знакомая всем еще по лицеуму змеиная ласковость. — Не будете. Я устал стоять между вами и смертью. У этой простой и надежной двери есть одно полезное свойство. Без моего позволения никто отсюда не выйдет. Как это не выйдет? Варка решил, что ослышался. Никак, безмятежно сообщил край. Так это что же, заманили и заперли? Вознегодовал Варка мгновенно почувствовавший себя узником. «Тебя, голубчик, я еще и к стене прикую. Вот только найду в подвалах цепь попрочнее». Тут Илка, которому эти вечером было совершенно все равно, заперли его или нет, со стоном опустился на пол поближе к огню и лег, стараясь устроить поудобней, сочащееся болью тело. Крайн глянул на него, пробурчал что-то и длинными стремительными шагами ушел в глубину зала там смутно обозначились какие то тяжелые занавеси крытые ковром лавки гобелены на стенах вернулся он с охапкой свернутых ковриков ушел и еще раз притащил груду ковровых подушек и небрежно смятое толстое покрывало сотканное из необыкновенно мягкой ворсистой шерсти выпущенная цапля носилась за ним полускоком-полулетом, крайне недовольная всей этой суетой в неурочное темное время. — Зачем это? — заискивающе улыбаясь, спросила Ланка. — Спать! Тут всем как-то сразу стало ясно. Хочешь, не хочешь, а спать придется. Бедную птицу и вовсе сбила на лету. Ножки подломились, глаза затянуло белой пленкой. Что ж, с животными куда легче, чем с людьми. Навязавшиеся ему на шею недоросли еще долго возились, из-за чего-то невнятно грызлись, но через несколько минут проняло и их. Угуманились. Роскошные ходохарские ковры, а на них кучка острых костей кое-как прикрытых грязными вонючими тряпками. Однажды Тонда подшип сороку. бит был за это нещадно, но что толку? Потом целый месяц пришлось выхаживать птенцов. неприятные крикливые, вечно голодные, то и дело норовящие вывалиться из гнезда. И возиться неохота, и бросить жалко. Не так он мечтал вернуться домой. Не с этими спутниками не через эту дверь. Подождав немного, он двинулся к ним. Хромота мешала ступать бесшумно. Ногой надо будет заняться как-нибудь на досуге. Подойдя для верности, добавил им еще, хотя от усталости перед глазами уже плавали черные колеса. Поддержать, что ли, их спящими подольше? Ну, скажем, до весны. А весной... Пусть идут на все четыре стороны. Спали хорошо, надежно. Рыжая улыбалась. Что-то с этой рыжей не так. Любопытно, кто были ее родители. Хотя она, дитя болота, конечно, и сама не знает. Красотка беспокойно металась. Пришлось класть руку на лоб, успокаиваться самому, в соответствии с наставлением травника думать про ясный солнечный полдень. Так, все у нас хорошо, цветочки цветут, бабочки порхают, облачка, естественно, проплывают. Беленькие такие. Порохом от нее несет. Стреляла, что ли? Так и есть. Руки все в копоти. Ай да полковничья дочь! Как ты заставила двух упрямых обормотов взять тебя с собой? Беспомощная это наша. Первый обормот спал нахмурив брови, выпитив подбородок и сурово сжав кулаки. Его высочество изволит и во сне беспокоиться о нуждах подданных. Тут ясным полднем не отделаешься. Тут крутые меры требуются, решительные средства. Ладно, сейчас важнее посмотреть, что у него с легкими. Ничего. Обошлось. Правда, сперва его высочество совсем было вознамерилось лишить сей жалкий мир своего присутствия, но обошлось. Пальцы, привычно почти не прикасаясь, плясали над тощей варкиной грудью. Вот здесь еще звук нехороший, здесь, но это не страшно, это пройдет. Живучее у нас высочество ничего его не берет. Второго бормота пришлось разворачивать, как свернувшегося ежа, по косточкам разминать тело, скрученное болью. Боль он забрал часов на двенадцать, но лечить не стал. Серьезных повреждений не оказалось Стефан — поганец опытный, знает, как бить. Самые болезненные удары не всегда самые опасные. Легкое сотрясение мозга, две-три глубокие ссадины, синяки по всему телу. Нет-нет, лечить не стоит в другой раз трижды подумает, прежде чем соваться, куда не следует. Ну, вот и все. Несколько часов полного покоя и одиночества. Он опустился на колени перед огнем. Сердце дома билось ровно, короткими сильными толчками. Волны тепла мягко проходили по пустому залу. Пол у камина уже был ощутимо теплым. К утру согреет все нижние покои, а завтра можно будет жить и в верхних, недосягаемых и больше никому не нужных. Он лег поудобней устроил больную спину и стал смотреть вверх. Мирно светили сердце сокола, конь и всадник. Полночь. Скоро всадник уйдет за край, а с востока поднимется холодное копье. Он помнил все сочетания звезд, проплывавших над входом в любой час, в любую часть года. Как он рвался из этого дома, как презирал поднебесную невозмутимость старших. Без отцовщины, твердили они, неуправляемый первый враг самому себе. Дядька Антон, не обремененный добротой и излишками деликатности, выражался проще. Драть некому. Говорил он бодро, предлагая свои услуги. Но таким дураком, как эти два обормота, малолетний Рарка Лунь точно не был.